Тихонько говорила, что уж это, приходят ночью, люди спать легли, а они приходят. В комнате было тесно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармов и слободский пристав Рыскин, громко топая ногами, снимали с полки книги и складывали их на стол перед офицером. Другие двое стучали кулаками по стенам, заглядывали под стулья. Один неуклюже лез на печь. Хохол и Весовщиков, тесно прижавшись друг к другу, стояли в углу. Рябое лицо Николая покрылось красными пятнами. Его маленькие серые глаза, не отрываясь, смотрели на офицера. Хохол крутил усы, и когда мать вошла в комнату, Он усмехнувшись, ласково кивнул ей головой. Стараясь подавить свой страх, она двигалась не боком, как всегда, а прямо грудью вперед, это придавало ее фигуре смешную и напыщенную важность. Она громко топала ногами, а брови у нее дрожали. Офицер быстро хватал книги тонкими пальцами белой руки, Перелистывал их, встряхивал и ловким движением кисти отбрасывал в сторону. Порою книга мягко шлепалась на пол. Все молчали. Было слышно тяжелое сопение вспотевших жандармов, звякали шпоры, иногда раздавался негромкий вопрос. «Здесь смотрел?» Мать встала рядом с Павлом у стены. Сложила руки на груди, как это сделал он, и тоже смотрела на офицера. У нее вздрагивало под коленями, и глаза застилал сухой туман. Вдруг среди молчания раздался режущий ухо голос Николая. — Зачем это нужно бросать книги на пол? — мать вздрогнула. Тверяков качнул головой, точно его толкнули в затылок, а Рыбин крякнул и внимательно посмотрел на Николая. Офицер прищурил глаза и воткнул их на секунду в рябое неподвижное лицо. Пальцы его еще быстрее стали перебрасывать страницы книг. Порою он так широко открывал свои большие серые глаза, как будто ему было невыносимо больно, и он готов был крикнуть громким криком бессильной злобы на эту боль. — Солдат, — снова сказал Весовщиков, — подними книги. Все жандармы обернулись к нему, потом посмотрели на офицера. Он снова поднял голову и, окинув... Широкую фигуру Николая, испытующим взглядом, протянул в нос. — Но! Поднимите! Один жандарм нагнулся и, искоса глядя на Висущикова, стал подбирать с пола растрепанные книги. — Молчать бы Николаю-то! — тихо шепнула мать Павлу. Он пожал плечами, хохол, опустил голову. «Кто это читает Библию?» «Я», — сказал Павел. «А чьи все эти книги?» «Мои», — ответил Павел. «Так», — сказал офицер, откидываясь на спинку стула. Хрустнул пальцами тонких рук, вытянул под столом ноги, поправил усы и спросил Николая. «Это ты, Андрей Находка?» «Я», — ответил Николай, подвигаясь вперед. Хохол вытянул руку, взял его за плечо и отодвинул назад. Он ошибся. «Я, Андрей». Офицер, подняв руку и, грозя Весовщикову, маленьким пальцем сказал «Смотри ты у меня». Он начал рыться в своих бумагах.